начало Речевой самописец борта N323RG. Фрагмент записи, переданной в НКБП рейс Берлин-Нью-Йорк. 20 часов 49 минут. Микрофон включен. Капитан Питер Молдес. Итак, друзья мои, это опять капитан Молдес, и я говорю с вами из кабины экипажа. Мы совершим посадку через несколько минут, точно по расписанию. Я просто решил воспользоваться моментом и поделиться с вами, насколько мы рады, что вы сделали выбор в пользу нашей авиакомпании «Реджис Airlines. «От имени второго пилота Нэша, от имени всего экипажа и от моего собственного имени, разумеется, тоже, я выражаю надежду, что вы к нам еще вернетесь, и в скором будущем мы опять полетим вместе». 20 часов 49 минут 44 секунды. Микрофон отключен. Капитан Питер Молдас. «И таким образом мы не лишимся работы». Смех в кабине экипажа. 20 часов... 50 минут, 0,1 секунда Диспетчерский пункт управления воздушным движением Нью-Йорк, аэропорт Кеннеди Транспорт Реджес 753, заход слева, курс 0,1,0,0 разрешая посадку на 13 r Капитан Питер Молдес Транспорт Реджес 753, захожу слева, 1,0,0 Посадка на полосу 13 r Вас понял 20 часов, 50 минут, 15 секунд Микрофон включен Капитан Питер Борт Бортпроводникам приготовиться к посадке 20 часов 50 минут 18 секунд Микрофон отключен Второй пилот Рональд Нэш 4 Шасси выпущены Капитан Питер Молдас. Всегда так приятно возвращаться домой 20 часов 50 минут 41 секунда Звук удара Статические помехи Шум высокого тона. Конец записи.